Эти полтора месяца прошли для меня очень продуктивно и хорошо. Я так и прожил все это время у того же озера, лишь изредка покидая его. Один раз месяц назад уехал на двое суток в Москву. Но были причины для этого. Подал заявление на загранпаспорт, и вот сейчас покидаю опушку у озера, чтобы съездить забрать готовый документ. А так в основном я к селу ближайшему катался. Помнится, это три раза было. Закупал свежего хлеба и молока со сметаной, накладывая на них плетение сохранения. Остального мне хватало из моих запасов. И да, я когда ездил за хлебом в первый раз, то прихватил ноут и поработал в сети. Новости узнал, ну и что за танк утоплен в озере не сразу, но все-таки нашел, это оказался Т-50. Скачав ТТХ этого танка, я позже в лагере не без интереса изучил его. Бронетехнику при нырянии я уже все осмотрел, номера с деталей списал. Так что, забив в поисковике номер двигателя танка, я его рассмотрел с помощью сканера, чтобы бронированную надмоторную крышку не открывать. И нашел информацию, что этот танк был утерян в окружении осенью 41-го года. Судьба экипажа неизвестна. Это все, что мне удалось узнать. А техникой я так и не занимался. И заредко купаясь, подныривал к ним. Но не вся та была доступна. Грузовики выл да и подгнили заметно. Танк тоже частично утоп. У БМП только корма торчала с закрытыми десантными дверцами. Остальное тоже в грунт ушло. Вытащить можно, для меня без особого напряга. Но основное время я тратил на изготовление амулетов. Хотел побыстрее с этим закончить и отправиться нормально отдыхать. Изготовить я успел полные комплекты для восстановления утраченных конечностей и внутренних органов. А также один комплект для подзарядки. Осталось еще средние лекарский комплекты второй для зарядки. Да, я сделал из своей химической лаборатории нормальную алхимическую. Благо, недостающие детали купил отдельно и, модернизировав их, перевел на работу на магии. Так что теперь с этой лабораторией мог работать только маг, имеющий знания алхимика. Благо, как магу-артефактору, эта часть знаний мне была доступна. Особо я не торопился, работал спокойно, выделяя время для отдыха. Потому был бодр и свеж. Сейчас лагерь оставался позади, и мой внедорожник, ревя мотором и переваливаясь на плохой лесной дороге, катил к другой лесной дороге, уже грунтовой, по которой можно доехать до села, откуда на трассу и на Москву, хоть уже изведан и не раз опробован. Что я еще скажу про эти полтора месяца? Ну, начну с того, что первые две недели я занимался чисто одними только заготовками под основы для амулетов, причем делал разных спецификаций и наименований. Все основы имели название моделей. Те же лекарские, особо крепкие основы для долгого использования назывались КТ-300. Правда, делать я их не стал. Долго. Обычные основы сделал, самые распространенные модели Альт-4. Недолговечные, на 5 лет моего отсутствия точно хватит, а там еще сделаю. Правда, серьезные основы я все же сделал, но всего две штуки. Под безуровневые амулеты. Потратил на каждую основу по 5 дней. Трудная и долгая работа, но теперь в запасе те имелись. Чуть позже амулеты из них сделаю. Защиты и боевой. Себе амулеты я пока особо и не делал. Так спиток бытовых для жизни в лагере. Собой займусь, когда закончу долги раздавать. Тут, пискнув, мобильник сообщил, что появилась связь. Звонить я никому не стал, просто проверил пришедшие сообщения. Четыре были от оператора, обычная реклама. И одно от неизвестного абонента. Тот еще и звонил. Да и вообще звоночков с неизвестных номеров хватает. Хм. А сообщение от следователя из Химок. А, понял. Тот был из следственной группы, что на обнаруженный мной труп выезжала. Он попросил подъехать к ним, возникли некоторые вопросы. Хмыкнув, понятно, что за вопросы будут, но ничего криминального у меня в машине не было, так что возвращаясь из Москвы, почему и не заехать? Надеюсь, рабочий день у прокурорских к тому моменту еще не закончится. Само сообщение было отправлено мне 4 дня назад, немного не успел. В село за хлебом я 5 дней назад ездил, а дальше мой телефон был не в сети. Я даже до села доехать не успел, как мне позвонили. По номеру тот самый следак, видимо, ему пришло сообщение, что я снова доступен. Взяв мобилу из подставки, я ответил на вызов. «Слушаю». «Артур Строев?» «Да, он самый». Симку я купил на свой новый паспорт, так что номер был зарегистрирован именно на меня. «Вы не отвечаете на звонки и не приходите на вызовы по повестке. Вы можете это пояснить?» «Легко. Я на всё лето уехал на природу. Лагерь мой находится в мертвой зоне, а в квартире я не был уже почти месяц, и повестки никакие не видел. Сейчас я в Москву еду, заеду и к себе, посмотрю, что в почтовом ящике скопилось. Вечером обратно можно к вам заехать. Мы можем встретиться не у нас, например, в одном из кафе». «А что, это вообще срочно что-то?» Я же там был всего минут 10, отлил, нашел труп и сообщил, вроде ничего особенного. Это не телефонный разговор. Хм, ясно? Насчет встречи все же придется до вечера подождать, я сейчас по другой трассе еду. Да и дела в Москве имеются, которые я не хотел бы оставлять на потом. Хорошо, жду звонка. Вернув телефон на место, я выехал к селу и направился к дороге. Не успел село проехать, как стоявший сотрудник ДПС, машина в кустах была скрыта. Поднял жезл и приказал мне остановиться. Пришлось прижаться к обочине, вставая. Хм, а машина-то не служебная, никаких спецсигналов не имела, как и эмблем. Личная, что ли? Подошедший сотрудник как-то невнятно представился и потребовал документы. Быстро осмотрев его, я ласково спросил. «А где твой жетон, дружок?» Положенного жетона на спецжилете не было, а должен быть. Тот на мой вопрос задергался и полез к кобуре на поясе, Так что резко открыл дверь, я сбил его с ног, тот не успел отскочить, и спрыгнув на землю, одним движением ноги вырубил ударом по голове. Быстро осмотревшись, дорога пустая, и оттащил того к машине, после чего, обхлопав, к своему удивлению, нашел удостоверение сотрудника МВД, вот только тот был не из ДПС, а вообще офицер дежурной части отдела из... ХИМОК? Хм... Это навевает на нехорошие мысли, да еще фамилия знакомая, как у того сержанта, коему я труп показывал. Да и отчества совпадают, родственники наверняка. Лицами тоже схожи, как и по ауре. Странно все это. Решив допросить странного мента, я сначала убрал с дороги свою машину, чтобы не видели ее случайные свидетели, и оттащив тело подальше от дороги, тут овраг был, после чего, приведя в чувство, тот старлеем был, стал допрашивать. По-жёсткому, не жалея. Расколоть его оказалось на удивление легко. Ну, как я и думал. Схрон нашли, в чемодане несколько десятков бирок обнаружили. Понятно, что отцацек. Даже примерно определились, какого они дела и какой куш может быть. Единственные, на кого могли подумать во вскрытии схрона, это я. Правда, в деле это упомянуто не было. У ментов вообще нюх на добычу. Вот и решили пообщаться со мной тата тет и выяснить все. Тем более эксперты-криминалисты уверенно сообщили, что срезы на ветках, где я прокладывал путь, сделаны в тот же день. Примерно в то же время встречи со мной патруля ДПС. Да и схрон выкопан тоже в тот же день. Пусть я чистеньким был, но все равно подозрения на меня ложатся. А вычислили меня по мобильнику, по вышке, она тут одна была. Только вот редко я в селе объявлялся. Но понятно, что где-то рядом обретаюсь. Вот старший брат того сержанта, взяв отпуск и стал меня выслеживать. Но вот в машине по нему видел, что я подъезжаю и остановил. Легко меня нашли. Причем со слов этого старления они одни такие умные с братом. Могут и другие охотники найти меня появиться, и выбить, куда я содержимое схрона дел. Но вот не было печали. Ведь сам на свою пятую точку приключения ищу. Нет, надо передать все, что обещал парням из совета и валить за границу. «Со временем, глядишь, и забудут». «В свете новой информации, даже и не знаю, стоит встречаться с тем следаком или нет. Тем более встреча в неформальной обстановке. Встретиться, скорее всего, придется, только нужно будет подготовиться. От мента я избавился. Глупо оставлять его в живых. Тело сжёг фаерболами пепел закопал, так что с собаками не найдёшь. Ноут тоже сжёг, на нем была вся информация». Да и вообще все носители информации уничтожил все, что могло вывести на меня, включая регистратор в машине. После этого, вернувшись к своему внедорожнику, покател дальше. Закончив дела в Москве, они прошли благополучно, и я получил загранпаспорт, сразу подал заявку на получение шенгенской визы и заехал на квартиру. Там все в норме было, лишь влажную уборку провел, хотя почтовый ящик был полон разной рекламой, макулатурой и бумагами. «Повестки аж три тут тоже были. Две от знакомого уже следователя. Одна из райотдела тех же Химок. О как!» «Похоже, менты копытом бьют. Так хотят содержимое этого схрона заполучить». На выходе не успел я к машине подойти, что во дворе дома стояло, как с разных сторон подошло сразу трое, быстро показав и закрыв удостоверение. «Руки!» — резко сказал я одному, что, положив ладонь мне на плечо, приказывал встать к машине, Положить руки на капот, раздвинуть ноги и приготовиться к досмотру. «Покажите удостоверения, я их не видел. Такие корочки в любом подземном переходе можно купить». «Ты поговори мне еще. Хмыкнул тот, что стоял сзади, и я получил болезненный тычок по почкам. Удостоверения повторно мне так и не показали. Пришлось действовать по-жёсткому. Пусть зрителей было навалом, включая мамаш на детской площадке, но вырубил всю троицу я быстро и не особо напрягаясь. «А что? Я эти полтора месяца также активно тренировался. Тело у меня было хорошо натренировано на очень высоком уровне. И эти трое мне совсем даже не соперники». Многие зеваки стали расходиться от греха подальше. Трое все снимали на телефоны. Я же, быстро осмотрев ближайшее тело, изучив удостоверение, менты из тех же химок и хмыкнув, достал телефон, набрав номер дежурного по городу. «Дежурный главного управления МВД по Москве капитан Панаев, слушаю». «Здравствуйте. Меня зовут Артур Струев. Минуту назад ко мне подошли трое неизвестных с явно агрессивными намерениями. Помахав какими-то красными удостоверениями, те потребовали личного досмотра. Моё законное требование показать удостоверение повторно для нормального ознакомления, было подозрение, что эти корочки куплены в переходах, было проигнорировано, и меня попытались побить. В результате схватки все трое мной были уложены на асфальт в бессознательном состоянии». «Я проверил. Удостоверения оказались настоящими, опираясь города Химки. Оружие имеется только у одного, причем не табельное, а почему-то ТТ. Они особо не пострадали, но я попросил бы прислать машину с опергруппой, чтобы разобрались с подобными агрессивными действиями с их стороны. Да, адвоката я уже вызвал. Адрес происшествия». Продиктовав адрес, я еще дополнительно вызвонил участкового, телефон которого заранее выяснил и описал тоже ситуацию, но и адвокату позвонил. «А что? Я пока жил в столице эти шесть дней, подписал годовой договор на оказание юридических услуг с одной фирмой. Мне понравилось, что они не только по Москве работали, но и вообще по всей России, так что их сотрудник тоже выехал. Участковый прибыл первым, я все описал ему. Тот уже акт составлял. А потом помог сесть первому нападающему, что пришел в себя. Тут и мой адвокат подъехал, и опергруппа, начав разборки. Хорошо помогли зеваки, особенно те, что на телефон снимали». Так что после короткого опроса ко мне полиция вопросов не имела. А вот к этим операм, двое из которых официально находились в отпуске, а один с левым стволом, вопросы были. У одного того, что ко мне сзади подходил, в рукаве нашли несколько чеков с порошком, похожим на героин. Не для того лишь, чтобы в карман мне запихнуть приготовили. В общем, их увезли. Да, насчет того случая полтора месяца назад, обнаружение тела полковника, он действительно был полковником, что числился пропавшим без вести. Извещены те были. Я также сообщил, что у меня встреча со следователем назначена. Тот тоже из Химок. Я тому звонил. Узнав, почему я задерживаюсь, тот, подумав, отменил встречу. Мол, вопрос несущественный, и я ему не так и нужен. С повесткой из райотдела пообещал разобраться адвокат. Похмыков, я подписал все, что нужно. Адвокат настоящий монстр был. Мигом отмазал меня от всего. И я теперь выглядел жертвой. Так что, попрощавшись, я покинул столицу и поехал обратно. Насчёт безопасности своего лагеря я не опасался. Охранный амулет действует. В случае появления чужих, тот просто отпугнет их инфразвуком. Да и вообще, за полтора месяца чужаки входили в зону работы охранного амулета всего шесть раз, и все случаи были с грибниками. Я, между прочим, тоже в лагере не сидел. Раз пять гулял по лесу с ведерком. А потом варил грибные супы или картошку с грибами жарил. Очень вкусно было. у отъешь, как говорится. Кто не пробовал жареную на костре картошку с грибами, тот, как говорится, и жизни не видал. На полдороги, посетив придорожное кафе, поужинал там. Время вечернее было. Похоже, в лагерь я уже с наступлением темноты вернусь. И пока была возможность, достав ноут, тут же со стоянки кафе, сидя в машине, отправил вызов сыну через скайп. Мы уже несколько раз общались таким образом. Ответили мне почти сразу. Судя по дёргавшейся картинке, общались мы через его планшет. Тот был зарегистрирован на левый номер. Симку сын купил у метро. Так что, надеюсь, такую нашу связь пока не обнаружат. Так вот, судя по картинке, сына я застал где-то на улице. Не дома тот был. Немного пообщавшись, обменявшись новостями, в основном я слушал. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разъединились. Снова выехав на трассу, на автомате управляя машиной, я размышлял. В принципе, программа минимум выполнена. Я снова Мака, у меня есть ноги. Вон, даже омолодился. Однако стоит подумать, что делать дальше. То, что меня ограбили святоши, это так просто, я спускать не намерен. И свое вернуть собирался твердо. Пока не знаю, как, но верну. Мне вообще кажется, что меня ограбили только, чтобы вариаторы на руки получить. Не прицепились бы к истории с той уничтоженной планетой, нашли бы другой способ ограбить. Да вообще могли бы сделать так, хочу. И ограбили. Потому не факт, что мне добровольно все вернут, значит, нужно сделать это все силой. У меня до сих пор загадкой стоит вопрос, как меня в прошлое это вернуть смогли. Ведь по информации из всех источников, что мне были доступны ранее, я был уверен, что путешествие в прошлое невозможно. Однако Бог каким-то мистическим способом отправил меня обратно, да еще в свое же тело. Я проверял, мир точно мой, делал расчеты координат, номер совпадает. Ладно, хоть память сохранила возможность решить проблемы. Это я продар. Я в последнее время насчет этого момента многое успел продумать и проанализировать. Своё нужно возвращать, но как это сделать? У всех служб есть враги, святоше не исключение. Да, я это про демонов и всяких бесов. Хотя они вроде шестерки, мне бы кто посерьезнее нужен. Мне с ними встречаться пока не доводилось. Видимо так везло, да и редко сидел на одном месте. Но вот желание посетить их пената и договориться о совместных действиях против свитош, это была бы неплохая идея. Хотя бы подучиться у них, наверняка ведь есть какое-то такое оружие, от которого там наверху плохо будет. Еще бы средство доставки к свитошам не помешало, вариаторов-то нет. А уж если бомбу, от которого Ирай может пострадать, достану или украду в аду, то может договоришь, чтобы мне все вернули добровольно, и тогда подрывать не буду. Да это шантаж. Но сами же действуют такими же способами. Чем я хуже? Во всем этом мне может помочь только демонология. Несмотря на то, что тот магический мир, где у магов, у которых я позаимствовал знания, был слаб по специальности демонологии, крупицу золота в общем навозе найти мне удалось, я ведь тогда не только у одного графа, мага-артефактора знания позаимствовал и с помощью гипнограмм залил в голову, но и у многих магов и довольно хорошо изучил их. В памяти все это есть, осталось получить личный опыт. В магии опыт я успел получить только в боевом направлении и лекарском. Если в первом опыт нарабатывался ни шатка, ни валка, то в последнем у меня его теперь хоть седалищным нервом ешь. По направлению демонологии в том магическом мире знания были обрывочные, специально этому никто не учил. Если есть энтузиасты, находили нужные книги, которые считались проклятыми и уничтожались, то есть изучали демонологию самостоятельно. Среди магов, что изучали это направление, был один, у которого я снял слепок памяти, и пусть знания по демонологии у него были на четвертом уровне гипнограммы, я изучил их полностью, интересовали они меня очень. Так что я знал довольно много, не так высоко, как хотелось бы, крепкий середнячок, но и не слабак новичок. Тот маг уже призывал демонов разных сущностей, так что благодаря ему и у меня опыт есть. Однако это еще не все. Не все маги используют порталы или другие средства перемещения. Даже между мирами. Демонологи всегда для этого используют своих подручных демонов. Находят нужного, что занимается переносом, и тот по оплате, ну или если демон-раб, выполняют все пожелания клиента или хозяина. Тот маг, знания у которого я позаимствовал, уже использовал такой способ, тайком побывал в другом мире, тоже магическом. Прожил там год, постигая знания демонолога. В том мире это уважаемая специализация. И вернулся. Так что этот способ действенный, как я вижу, по чужому опыту. Еще меня порадовало, что тот успел побывать в другом мире и поднабрать знания по демонологии. Если бы не это, я бы изучил знания, да и то отрывочные, по третий уровень гипнограмм, Слабенького средничка. А с теми, что он получил в соседнем мире, уровень знаний получился до четвертого, да и систематизировал тот их. В общем, на мой взгляд, идея стоящая, и я собирался рискнуть. На подготовку у меня уйдет примерно год, а то и полтора, так что время отдохнуть душой на борту яхты, покачиваясь на волнах, у меня будет». «Там же на борту всю оборудую, свою походную алхимическую лабораторию разверну и начну подготовку, создавая амулеты и боевые артефакты, которые точно пригодятся, создавая запас камней и накопителей с маной. А запас большим никогда не бывает. Я должен быть готов ко всему. Во всем этом меня озадачивало только одно — призыв демона, тем более серьезный, без жертвоприношений невозможен. И разной скотиной тут не обойдёшься. Нужны разумные люди». Так что, похоже, кого-то резать придется на жертвенном камне, чтобы кровь стекала по желобам и запитала пентаграмму. На малую пентаграмму нужно не менее шести жертв, но мне малая и не нужна. На среднюю около 35, но лучше иметь запас на большую, там от ста и выше, до бесконечности. Мне нужна будет средняя. Вопрос, кого назначить добровольцами. И хорошо бы, чтобы это были одаренные, пусть даже не инициированные. На земле таких хватало, насколько я видел. От одарённых проку больше. Особо выбора и не было, я особенно не любил американцев. Наловить с пять десятков и под нож точно хватит. Это на пентаграмму, но ведь и на подготовку нужно немало жертв. Без серьезных инструментов демонолога соваться в другие миры, особенно где правят или живут демоны, не то что не стоит, лютая смерть будет. Значит, и защиту нужно сделать уникальную, и оружие. А это все делается на боли и на крови. Придется вызывать мелких демонов и, умерщвляя их, эманации использовать для создания всего необходимого. Тут нужно и людей убивать, и демонов. Полторы сотни человек для жертвоприношений на подготовку, и полсотни на сам вызов — это минимум. Так что, как я уже говорил, работа предстоит море. Еще даже и не знаю, справлюсь за этот год или нет. А так, пустить именно американцев на опыт и желание еще не пропало — Хотя я и обдумывал, стоит ли с ними возиться. Дело в том, что никто не интересовался будущим Земли, а я мог бы много что рассказать, включая захвате националистами Украины. Вот я и подумал, а чего в Галичину не отправиться? Вот уж где Вурдалаков пруд пруди. Никто и не заметит, что я позаимствую на опыты разных нелюдей сотни 3-4. Тут с этим только одна проблема. Земля в тех местах заражена будет, где я проведу свои исследования и жертвоприношения. Однако я смогу установить границы, и демоны, что смогут, воспользовавшись ослаблением защиты, проникать на Землю, будут веселиться только на определенной территории. Поэтому передо мной и стоит выбор. Территорию Галичины им дать на развлечение или США. Вот сижу, мучаюсь, выбираю. Сложный выбор, надо сказать. А может, с Галичиной немного и территории Польши прихватить? Сладкий выбор. Так размышляя, я подъехал к магазину в селе — Он один тут работал круглосуточно. Привычно купил 10 буханок хлеба, 10 пакетов молока и 3 со сметаной. Приметил свежих сосисок и тоже взял с пяток кило. Остальное в лагере есть. Так что, загрузившись, покатил дальше. Фары освещали дорогу. За мной точно никто не следовал, я проверял. Так и катил по лесу. Изредка низковисевшие ветви скребли по багажнику на крыше и бокам машины. Но я особо на это не обращал внимания. «Мне машина нужна для езды, а не для красоты. Если что, потом царапины зашлифуют». «Время было. До лагеря не меньше часа езды по такой дороге. Так что я вернулся к размышлениям». «В принципе, тут и думать не стоит. План с демонологией мне виднелся единственным выходом из положения. Демонология расширит мои возможности, и я это прекрасно понимал. Жаль, что так много времени уйдет на подготовку, но тут без этого никак». Несколько степеней защиты, включая ауры, чтобы разные паразиты энергетические не подселились. Две трети демонов не имеют своих тел. Еще нужна физическая защита. Желательно иметь несколько амулетов, чтобы срабатывали, пока сдохнет очередной. Там по защите отдельная тема, работы много предстоит. Но по оружию, как обороны, так и нападения, тоже работы немало. Одна цепь ярости, чего стоит. На одну нее изготовление и оживление, а она будет живой. Полгода уйдет, и это самое малое. Без цепи связываться с демонами и не стоит. То есть отправляться в их мир. Там я без нее как голый буду. А в купе с остальным оружием и защитой я буду очень силен. Не каждый демон со мной справится. Так что слабых бить с равным драться, перед сильным отступить. По-другому не выжить. Ладно, это все дело будущего. Решил так ответку дать, значит, дам. По поводу одаренных на земле, то их тут действительно хватает. Только мало кто об этом подозревает. Те чудики, что салоны магические открывают разные знахарки, это всего лишь мошенники. Но кроме разных травников, что лечат отварами, там могут встретиться серьезные специалисты, что используют накопленный опыт предков. А в остальном мошенники, точно говорю. И да, я не инициировал ни одного одаренного на Земле. В моей семье их не было, а остальные неинтересны. Мне оно как-то не надо». Причина, как ни странно, банальна. Это лишняя проблема, что я взволю на себя с инициированием и последующим обучением. Тут ведь как? Раз инициировал, так учи. Мне вон года лечения разных больных хватало под крики «давай, давай» и даешь ещё». Веское основание, чтобы отказаться от одной мысли, пойти по этому пути. Хотя намеки мне давали, что родственники. Тут и Тимоха с матерью старались, что от совета предложение поступало. Но я их игнорировал, не до того было. А сейчас, к счастью, соскочил с этого крючка. Наконец появился лагерь, так что, подъехав к берегу, я заглушил машину на привычном месте стоянки и, выгрузив покупки, продукты убрал в пластиковый кофр, на который были наложены плетения и сохранения. Искупавшись, смыв с себя слои грязи, я направился к себе в палатку. Устал немного, да и спать хотелось. Хорошо, еще одежду стирать не нужно, за все время и тряпки не постирал. «Амулет все делал. 10 секунд работы и готово. Только желательно на улице это делать, иначе в здании вокруг меня на полу образуется ровный такой круг пыли и грязи с одежды. Опыт уже был. Устроившись на койке, встрепав влажные короткие волосы, а сегодня, пребывая в столице, я посетить парикмахера успел, и мысленно вздохнул. План есть, осталось только выполнить его. Чую в работе света дневного не невзвижу».